На совещании у Макса Бернарда Ивну было поручено лично переговорить с полковником Бьерэгравом и попытаться развеять предубеждения последнего как против самого проекта, так и против его молодого автора, предложив Бьерэграву место в управлении общества. Ивн не пришёл в восторг от этой дипломатической миссии. Правда, когда речь шла о защите интересов Пера, он не страдал недостатком напористости. И несколько раз позволил, образно выражаясь, спустить себя с лестницы ради друга. Но старый полковник, неизвестно почему, внушал ему почтение. Ивин и сам нередко встречал на улице этого маленького человечка с апоплексическим румянцем, и вдобавок немало наслышал о его вспыльчивом и бесцеремонном характере. Дьюринг, роднёплемянник Бьерраграва, с улыбкой рассказывал, что дядя до сих пор приходит в бешенство, едва за слышит имя Пера. Ивин поделился своими сомнениями с дядей Генрихом, который обычно помогал ему советом при всяких щекотливых оказиях. На сей раз, хотя и после длительных переканий, он тоже согласился протянуть ему руку помощи. Посмотрим, посмотрим, что тут можно сделать. Ваш Берегров мне несколько знаком. Я ему оказывал кое-какие услуги. Стоит мне только намекнуть, и он будет ваш. Чего вам еще надо? В этой похвале была доля правды. Дядя Генрих действительно имел весьма своеобразные связи с Берегровым. Сей мнимый набоб, хотя он ни за что не признался бы в этом, и хотя его родня ничего не подозревала, занимался в тихомолку. комиссионной деятельностью, которая служила одним из источников его доходов. В частности, он подвязался на должности агента одной английской фирмы по прокату чугунных и стальных балок. И в этом качестве раз за два в год являлся к полковнику спрескурантом фирмы. Через несколько дней после беседы с Иваном он снова навестил своего клиента, прождав чуть не полчаса в передней Он, наконец, получил разрешение войти и застал полковника сильно раскрасневшимся после завтрака и в чрезвычайно приподнятом настроении. Старый во яка без всякого стеснения ухмыльнулся, заведя маленького уродливого еврея в серых гетрах, при цилиндре и с парой перчаток в поднятой до приветствия руке. Так на провинциальной сцене принято изображать аристократов. Вы опять тут? С этими словами полковник уселся за свой письменный стол, не предложил однако сесть своему гостю. Ну, как делишки любезнейший из гнанник? Господин Дельфт вооружился голубоватым моноклем и захихикал, как бы от восхищения. Он чуть юм угадал, что атмосфера для переговоров самая подходящая, и был достаточно умен, чтобы не корчить из себя обиженного. Действительно, после короткой беседы ему удалось выловить у полковника очередной заказ. Затем он взял свои бумаги, словно собираясь уходить, надел цилиндр, взмахнул перчатками и, вдруг, склонив на бок аккуратно причёсанную голову старого шимпанзе, сказал с улыбкой: «Господин полковник, разрешит мне задать один весьма щекотливый вопрос». «Какой ещё вопрос?» Приходилось ли уже господину полковнику слышать о большом общеноциональном мероприятии, которое как раз вентилируется? Ничего я не слышал. Так-то ти ничего. У меня хватает своих дел. Я держусь в стороне от всяких авантюр, как вам известно. Господин Дельфт улыбнулся самым коварным образом. Сделка заключена. Пришла пора расчитываться с полковником за изгнанника. Ах, да-да, он покачал забитой головой. Времена изменились. Теперь на сцену выходит молодёжь. Старых, испытанных бойцов отшвыривают в сторону. С ними уже никто не желает считаться. Слово принадлежит молодёжи. Что вы этим хотите сказать? Нетерпеливо перебил полковник, с металлическими нотками в голосе. Я говорю о грандиозном проекте открытого порта. Проект разработан очень молодым человеком, совсем ещё юношей, зовут его Сидениус. Ах, это тот Крикун, сказал полковник. Его-то я как раз случайно знаю. В своё время он всех нас оббегал со своим общенациональным начинанием. Люди просто рихнулись. Им не терпится поскорей спхнуть, куда попала свои гроши. Но вряд ли кто-нибудь станет принимать всерьёз фантазии глупого мальчишки. Что до презренного металла, то его уже больше, чем достаточно. Я это знаю наверняка. Что вы говорите? Дело уже улажено. Ждут только санкции законодательных органов. Вы совершенно правы, господин полковник. Дать с кем денежкам не сядется на месте, а они пустились в пляс и теперь их уже не остановишь, пока не перестанет играть музыка. А помимо того, у господина сиденья у сокрупной связи в финансовом мире. Полковник не ответил. Он нахмурил свои кустистые брови, вся краска со щек отхлынула глазам, и они. налились кровью, как у быка. Значит, правду говорят, что этот несовершеннолетний нахал помолвлен с дочерью Филиппа Соломона. Уж вы, Таделт, должны это знать. Ведь господин Соломон ваш зять. О, господин полковник, мои уста не мы. Там, где дело идёт о таинствах любви, моя агентура не работает. Полковник рассмеялся. Да вы просто дипломат. Впрочем, какое мне дело? Если людям не терпится швырнуть свои деньги в воду, пожалуйста. Грешно было бы лишать их такого удовольствия. Приятного аппетита, господа. В заливе Йертинг хватит места для многих тонн золота. Ах, как это справедливо, господин полковник.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 Полный молодого задора, он тоже пытался бросить вызов национальной спячке и стать вождём и первооткрывателем в своей сфере, но со временем превратился в самого осточанного противника всяческих новшеств. Подобно большинству либералов старой формации, он ненавидел молодых удачливых новаторов и остро завидовал им. А по отношению к Перу его ненависть приняло характер мании. Одна мысль о том, что всё, чего не сумел добиться он сам, удатся этому ниотёсному мужилану, который осмелился издеваться над ним в его собственном доме, совершенно выводила полковника из себя. Тем сильнее, что в глубине души он признавал и выдающиеся способности, и безоветную решимость пера, свойства, коими природа обделила его самого. в комбинированном проекте открытого порта и канала Берегров улавливал гениальную, пусть и не разработанную до конца идею, которая при умелом подходе могла иметь огромное значение для будущего страны. И если он, тем не менее, пускал в ход всё своё влияние лишь бы воспятать успех у проекта, то потому, что, подобно прочим либералам старой формации, считал или старался из чувства самозащиты убедить себя, будто он борется с новыми венами, грозящими разорвать народ и уничтожить древние обычаи. С незапамятных времен за ним у прочилась слава человека, лишённого предрассудков и свободомыслящего. Именно потому и Филипп Соломон и Макс Бернард сразу вспомнили про Береграва. Едва ли ше есть зашла о том, чтобы найти лицо достаточно компетентное и в то же время способное поддержать своим именем идеи Пера. К тому же было известно, что Берегров весьма тщеславен и любит деньги. А такому человеку тяжело оставаться посторонним свидетелем, когда на его глазах новым людям удаётся одно начинание за другим, принося им богатство и славу, в то время как его собственное имя Всё больше и больше предаётся забвению. На другой день господин Дельфт нанёс Берерау вторичный визит. Полковнику понадобились некоторые объяснения по поводу размеров стальных рельс. И Дельфт нарочно сослался на отсутствие необходимых таблиц, чтобы под этим предлогом снова прийти к Берерау. Как и следовало ожидать, полковник сразу завёл речь о проекте И поинтересовался, какие биржевики и финансовые учреждения поддерживают Пера. Господин дальше сперва сделал вид, что не понимает вопроса, потом с улыбкой покачал головой и сказал: "Ах, господин полковник, имеет в виду приславут и Проаксидениуса. Мне он особого доверия не внушает. Это мирно вырожденный проект. Как на чей взгляд? Но послушайте." Не вы ли сами на этом же самом месте рассказывали мне вчера, что автор заручился солидной поддержкой и что вам это совершенно точно известно? Припомните, господин полковник, я говорил только о финансовой поддержке и абсолютно определенно заявил, что теперь дело за одобрением со стороны государства, а такого одобрения им не получить. Почему же нет? Если деньги действительно есть, чего ради станет государство возражать? Господин Дельст втянул голову в плечи и завертелся, словно от сильного смущения. Я думаю, господин полковник поймёт меня и без слов. Ну, что там ещё? Что за дьявольская таинственность? О чём вы говорите? Господин Дельст ничего не ответил и несколько раз покачал головой. В эту минуту он действительно смахивал на дрессированную обезьяну. Ну, выкладывайте же, рявкнул Берегров. Видите ли, господин полковник, я просто думал. Правительство не рискнет. Вот в чем дело. Не рискнет? Почему не рискнет? Ни черта не понимаю. Мне не хотелось бы отнимать время у господина полковника. Разрешите мне отклониться. Взор. Теперь извольте договаривать до конца. Какие обстоятельства могут, по-вашему, помешать государству одобрить хороший и разумный план, если деньги для него есть? Да именно то, что он хороший и разумный. Тьфу ты, у меня уже голова кругом идёт. Объясните толком, в чём дело? Короче, если говорить откровенно, вы думаете, господин полковник, что наш южный сосед так легко примирится? с возникновением опасного конкурента для Гамбурга. Я лично этого не думаю. ни за что на свете не примириться. Полковник откинулся на спинку стула и подбоченился. и без того красное лицо запылало пожаром. в жизни не слыхал подобного бреда. как вы только могли додуматься до такой чепухи? вы утверждаете, будто немцы из-за вашего проекта объявит нам войну? Так, что ли? Бог мой, какая там война? Совсем не обязательно объявлять войну. Война не война, а такая, знаете ли, краткая и решительная нота германского правительства в правительству Дании. Поверьте, господин полковник, нота в данном случае будет более чем достаточно. Полковник молча закрыл глаза и подпер рукой подбородок, нервно грыз сустав указательного пальца. Господин Дельфт пожал плечами. Вот удел малых наций. Приходится перед всеми смиренно гнуть шею и сносить оскорбления. Это очень, очень обидно, но такова жизнь. Малые должны повиноваться большим, повиноваться и вести себя осторожно, чрезвычайно осторожно, повторил он. Увидев, что одним ударом ему удаётся и потишить собственное злорадство, и разбудить желанный боевой дух в старом вояке, до сих пор носящем на теле следы немецких пуль. Поскольку полковник хранил молчание, господин Дельфт воспользовался случаем и поспешил откланяться. Он сделал это вовремя. Едва за ним закрылась дверь, полковник вскочил со стола, словно бык, ужаленный олодом. И как всегда, когда под рукой никого больше не оказывалось, полковник помчался из кабинета в гостиную, чтобы отвести душу на собственной жене. Жену пришлось даже вызывать из кухни. Не взирая на самые слезливые заверения, что без неё пригореет каша, полковник вылил на её голову поток содержащих прямое оскорбление величия выпадов, против презренного духа трусости и убожества который овладел датским народом после войны. В этот день дядя Генрих обедал у своего зятя, что он, впрочем, делал довольно часто. Когда все встали из-за стола, он отвёл Ивена в сторону и сказал ему мрачным и смущённым голосом, который появлялся у него всякий раз, когда он, вне всяких исключений, оказывал кому-нибудь бескорыстную услугу. Ну, дружок, можешь идти к полковнику, Я его подготовил. Чтобы не вызвать подозрений, Ивен не сразу пошёл к полковнику, а выждал несколько дней. Он написал бюро граву письмо, где просил уделить ему немного времени, дабы он Ивен мог коротко изложить своё дело. Получив письмо, полковник провёл целый день в мучительнейших раздумьях. Во-первых, уже сам по себе тон письма обезоружил его. Ивен в высшей степени обладал чисто еврейским умением втереться в доверие к людям. искусно пощекотал из тщеславия, а перед лестью полковник был бессилен. к тому же в самом имени Соломон слышался звон золота, чрезвычайно заманчивый для ушей падкого до денег полковника. а главное не в характере полковника было сидеть сложа руки. и глядеть, как другие действуют. несмотря на свои семьдесят лет, полковник сохранил еще слишком горячую кровь, чтобы по доброй воле уйти на покой. он никогда не был вполне надежным приверженцем доских ретроградов. бунтарский дух юных дней, не взирая на все милости правительства, не до конца выветрился из него. хотя он раз и навсегда принял негодующую позу по отношению ко всему новому. Под налетом зависти и злобы скрывалась тайна симпатии к этому новому, поскольку он до седых волос остался беспокойным и сплесчевым человеком, привыкшим резать правду матку в глаза. Всё молодое и дерзкое сохранило большую власть над его душой. Точно так же и к чувству, которое вызывал у него Пер, примешивалась изрядная доля нежности. Однако... Когда несколько дней спустя Ивен посетил полковника, последний принял его более чем холодно. Лишь дождавшись признания Ивена, что всё дело зависит только от его решения, полковник шёл в момент подходящим для сдачи. Зато он выдвинул ряд условий, и в числе прочих немедленное возвращение пера, ибо прежде чем проект можно будет принять за основу, В нем надо многое изменить. Далее он заявил, что их совместная работа может быть плодотворна только в том случае, если Пер сам попросит его взять руководство в свои руки и сам сделает шаги к примирению. Ивен умолял его отказаться от второго требования, но в этом вопросе полковник остался не преклонен. Он еще не забыл, как Пер сказал ему на прощание. Когда мы встретимся в следующий раз, господин полковник, вы придёте ко мне, а не я к вам. Не могло же это заносчивое предсказание осуществиться так буквально. Ивен пытался добиться ещё кое-каких уступок, но полковник, заметно нервничавший во время этого разговора, перебил его, побагровев от злости. Довольно спорау, мы уже всё достаточно обсудили. когда Ивен встал и Уныла отправился во свояси